При реставрационных работах часто приходится использовать ультрафиолетовое освещение. Оно помогает обнаруживать детали, невидимые невооруженным глазом. Бальтазар указал нам мраморный пол. Но Вегор увидел то, что высветила лампа. В центре пола сел грубо выполненный рисунок изогнувшийся дракон, пытающийся схватить себя зубами за хвост. У Вигора перехватило дыхание. Он в ужасе отшатнулся назад, не в силах повеять своим глазам. Его слух наполнился ревом воспоминаний о крови и криках. Бльтазар положил ему руку на плечо. — С вами все в порядке? — Наверное, мне следовало подготовить вас лучше. Вигор стряхнул с себя его руку. — Ничего, все хорошо подтверждении своих слов он опустился на корточки, изучая светящийся рисунок, который был ему так хорошо знаком, знак Ордена Дракона. Бультазар встретился с ним взглядом, и в ультрафиолетовом свете сверкнули белки его глаз. Именно Орден Дракона два года назад сжег башню, заручившуюсь с помощью изменника предыдущего префекта тайного архива эффекта Альберта больше не было в живых, и Вегор полагал, что со всей этой историей давно покончено она забыта и погребена, особенно теперь, когда башня, подобно фениксу восстала из дыма и пепла. Откуда здесь этот знак? Вегор почувствовал, как в левом коленном суставе что-то хрустнуло. Не обращая на это внимания, он продолжал изучать рисунок. Не вызывало сомнений, что он выполнен поспешно в самых общих чертах. Культазар заглянул префекту через плечо. Я изучил рисунок с помощью лупы. Мне удалось обнаружить каплю реставрационного клея под люминесцентной краской. Это указывает на то, что рисовали недавно, полагаю, не больше недели назад. Вор пробормотал Егор, вспоминая начало рассказа. Вероятно, все-таки не был обычный вор. Егор потер ноющий колено. Вероятно, этот рисунок имеет жизненно важное значение. Угроза или предупреждение. Возможно, послание другому предателю, работающему на Орден Дракона в Ватикане. Тут он вспомнил тех записки Бальтазара. «Приходите немедленно, совершенно ужасное и поразительное открытие, Теперь он понимал смысл слова ужасный. Вегор оглянулся через плечо. — Вы также упоминали в своей записке о чем-то замечательном. Бальтазар кивнул. Протянув руку, он открыл дверь, впуская в тесное помещение света соседней комнаты. В ярком освещении дракон на полу исчез, словно испугавшись света. Вегор выпустил давно сдерживаемый вздох. — А теперь взгляните вот на что, — сказал Бальтазар, опускаясь на корточки рядом с ним. — Если бы не дракон на полу, мы бы не обратили на это внимания. Опершись на ладонь, он протянул другую руку вперед. Его пальцы скользнули по голому камню. Для того, чтобы это различить, потребовала слупа. Я случайно заметил надпись, когда осматривал люминесцентную краску ожидая с вас я чистил с надписи многовековую грязь Вигор недоуменно посмотрел на каменный пол а какой надписи вы говорите нагнитесь ниже пощупайте подчинившись Вигор сосредоточил внимание и он не столько увидел сколько почувствовал кончиками пальцев словно слепой читающий пасбеки Брайля. На камне были выисчены полустертые символы. И без замечания Бальтазара Вигор понял, что надпись эта древние. Загадочные символы были четкими, словно научные знаки. Однако это был не труд ученого. Как бывший глава Института христианской археологии при понтифике, Вигор сразу же понял, что перед ним. Судя по всему, Бальтазар правильно истолковал его реакцию. «Это действительно то, о чем я подумал?» Выпрямившись, егор смахнул пыль с рук.